Глава 4. Общее наступление, которое предпринял главнокомандующий вооружёнными силами Юга России Деникин весной 19 года, развивалось успешно. Он был доволен. Деникин часто любил повторять, что главное в должности полководца угадать момент. Судя по всему, он момент угадал. К началу мая войска Красной армии на южном фронте были обесилены многомесячным изнуряющим наступлением на Донецкий бассейн. Бойцы и командиры нуждались хотя бы в небольшой передышке. Резервы фронта были полностью исчерпаны, а подкрепления подходили медленно. Из-за весенних распутиться и разрухи на транспорте снабжение войск нарушилось. Вспыхнули эпидемии. Тиф вывел из строя почти половину личного состава. Разрабатывая план наступления. Деньки научил это. Кроме того, он знал, что длительное топтание на месте его армии вызывало всё больше разочарования у союзников. Это в последние дни неоднократно давал понять английский генерал Холман, состоявший при штабе в качестве полномочного военного представителя. Об этом же писал из Парижа русский посол Маклаков. Он сообщал также, что союзники после многих колебаний и прикидок Все всё больше склоняются к мысли назначить адмирала Колчака верховным правителем России. Деникин понимал, что в сложившихся условиях ему надо действовать, действовать масштабно и решительно. Для этого необходимо уже в ближайшие дни объявить директиву, в которой бы определялись стратегические пути летне-осенней кампании. Её конечная цель Москва. Антон Иванович был убеждён, что только она Эта далекая и заветная цель еще способна воспламенить в душах новые надежды и вызвать к жизни новое горение. Общий контур директивы у Деникина уже созрел. Теперь предстояло самое неприятное: соблюдая политез, выслушать соображения одного-двух командующих армиями и заручиться их поддержкой. Ранним солнечным утром командующий добровольческой армией генерал Ковалевский. прибыл в Екатеринодар. На вокзале его встретил старший лейтенант командующего князь Лабанов, посадил в автомобиль и повёз в ставку. Ставка Деникина размешилась приземистой двухэтажной гостинице Совой, обставленной скрекливым купеческим шиком. Днём и ночью возле штаба гудели моторы бронированных Остинов и Гарфродов. В длинных бестолковых коридорах Когда выходили многочисленные двери номеров, сновали адъютанты и дежурные офицеры, поминутно хлопали двери, доносился стук телеграфных аппаратов, кто-то в конце коридора надрывался в телефонную трубку, читая параграфы приказа, по нескольку раз повторяя каждую фразу. Вся эта суета вызывала у Ковалевского раздражение. Она, по его мнѣнію, мало соответствовала военному учрежденію такого крупного ранга. где должна была царить упорядоченность и строгая дисциплина, князь Лабанов почтительно провёл Ковалевского в кабинет главнокомандующего. Деникин, в простой серой тужурке, в брюках с лампасами, стоял возле карты, испёчённой красными и синим карандашами, а в глубине большого номера, переоборудованного под кабинет, пристаица по форме главнокомандующий Ковалевскому не дал, а не облабозались. И Деникин усадил генерала в кресло. Владимир Зиновьевич, я вызвал вас, чтобы посоветоваться. Сразу же приступил к делу главнокомандующий. Ковалевский с трудом скрыл удивление, насколько он знал Деникина. Не в характере этого прямого честолюбца было и спрашивать чьих-то советов. С чего бы это? Не иначе что-то задумал, ищет единомышленников, не советчиков, а единомышленников. Эти мысли промелькнули мгновенно одна за другой. Пауза не последовала. Ковалевский то, что же сказал, рад быть полезным, Антон Иванович. Деникин пытливо посмотрел на Ковалевского, пощипал себе дуя кляножком бородку и удовлетворенно кивнул: «Я признателен вам, Владимир Зиновович». И, словно зная, о чем минут назад думал его собеседник, добавил с горечью: «В штабе у меня...» Много советчиков, и все по-разному. Одни уже договорились до того, что советуют сдать Красным Донбасс, а вашу армию перебросить под Сарицин в подчинение Врангеля. Пухлой рукой Деникин жал остро заточенный карандаш, и в наступившей тишине Ковалёвский явно услышал сухой деревянный треск. Трудно было ожидать такую силу в маленькой руке. Отброшенный карандаш скознул по столу, кроша грифель. Для Ковалевского не было секретом, что командующий Кавказской армией, генерал Врангель, настаивал на том, чтобы главным стратегическим направлением стала Царицынская. Только объединившись с армией Колчака, категорически заявлял он, можно добиться решающего успеха в кампании. Деникин же отстаивал иную точку зрения. Разногласия между Деникиным и Врангелем были затяжны. с многочисленными извечными намёками, мелочными придирками, уколами из-под тишка, телеграммы от Франгеля шли потоком, то насмешливые, то терпеливо-выжидательные, то откровенно злобные, даже сейчас, когда наметились первые успехи в наступлении, барон стремился доказать превосходство своих стратегических и тактических замыслов. Деникин, сдерживая охватившее его раздражение, Резко встал и подошел к Оволовскому, который не поспел за ним встать сразу. Главко вверх, положив ему руку на плечо, попросил остаться в кресле. Пожалуй, жест этот продиктовал не только любезность старшего по чину, но и привычный расчет человека невысокого роста, не любившего смотреть на собеседников снизу вверх. А того не понимают господа генералы, что время для споров и придворной дипломатии прошло, продолжал Деникин. Ответственность за судьбу России отметил всех нас своей печатью, всем нам нести один крест. Он прошёлся по кабинету, мягко ставя на ковёр ноги, обутые в генеральские безшнурков ботинки, и опять остановился возле Ковалевского. Настала пора решительных действий, Владимир Зинонович. Я готовлю сейчас директиву, в которой хочу досконально определить стратегические пути нашего наступления и его конечную цель. Ага, вот в чем дело. Ковалевский знал, что своим высоким положением главнокомандующего вооруженными силами Юга России, Деникин обязан отнюдь не личным достоинством или выдающимся военным дарованием, и уж конечно, не популярностью в русской армии, где не любили черствых людей. О нём много говорили среди офицеров, как о человеке недалёком, тугодуме и стороннике академических методов ведения войны, которые никак не вязались с войной гражданской. Однако Корнилов, в канон своей гибели, как бы предчувствуя свою обречённость, назвал, имея в виду какие-то свои веские соображения, преемником именно его, Деникина. Нежный выбор Корниловым малопримечательного сухого Непопулярного Деникина вызвал удивление и продел недоуменные толки, но никто не решился открыто оспаривать его. Над именем Карнилова сиял венец великому чинника. К тому же Деникин был человеком принципиальным, стойким в убеждениях и доказал свою преданность Белому движению бегством из Красной Быховской тюрьмы, где его спас от разъяренной толпы пьяных солдат только счастливый случай. Теперь Деникин владел Северным Кавказом, Тереком, богатейшей Кубанью и Донской областью. И всё же противники Деникина, хотя и приняли молча его главенство, скрупулёзно вели счёт его ошибкам, имя объясняя любую неудачу. И Ковалёвский понял, как важно для главнокомандующего не допустить просчёта в разработке предстоящей директивы, и, конечно, за получить себе опытных союзников при ее выполнении. Однако почему выбор пал именно на него, Кавалевского? Он знал Деникина давно, но они всегда были холодны друг с другом. Владимира Зиновьевича, любящего разговор по душам, атмосферу домашности, раздражало самоуверенное высокомерие Деникина, антипатии своей к нынешнему главнокомандующему Кавалевский никогда особенно не скрывал. А тут и в глаза и за глаза упрекал Владимир Зиновнович за любовь к утяжам и водочке. Да, была такая страсть у Ковалевского, и тут никто ничего не мог поделать. Так что же заставило самолюбиво, не привыкшего ничего прощать Деникина открове nit сейчас именно с ним? А у Деникина, знавшего вкус к штабному политиканству и мерись на то своё основание, у Ковалевского было прочно, неоспоримо сложившаяся репутация талантливого военачальника, низоря одного тактика. Всю войну с 1 г. 14 -го года он командовал корпусом и кроме умения военачальника проявил ещё редкую храбрость. Нравился солдатам, что он часто бывал в окопах, любил поговорить с ними по душам, ободрить шуткой, не допуская в то же время понебратства. Он не завоёвывал авторитет А пользовался им корпус Ковалевского считался одним из лучших на его западном фронте, а во время знаменитого Брусиловского прорыва особо отличился, за что и получил наименование гвардейского. Немаловажно для Деникина было и то, что зная свои слабости, Ковалевский не лез в диктаторы. Следовательно, тут можно было не опасаться соперничества. Деникин даже подумывал о назначении Ковалевского на пост военного министра. Если, конечно, наступление увенчается окончательным успехом. Именно в беседе с Ковалевским Деникин решил опробовать директиву на слух. В такой крупной игре он готов был поступиться самолюбием, выслушать и советы, и возражения. Я мысленно наступаю широким фронтом на Харьков, Курск, Орёл и далее на Москву, одновременно очищая от войск красных Украину. Уверенно говорил Деникин. Вдоль Волги, в обход Москвы, пойдет Кавказская армия генерала Врангеля. Генерал Седорин со своими донцами будет наступать в направлении Воронежа. Деникин присел к столу, продолжил: Вам же, Владимир Зиновьевич, по моему плану отводятся решающие направления, а владея Тихарьковом, и перед вами откроется кратчайший путь на Москву. И ожидающе посмотрел на Ковалевского. Ему важно. Очень важно было знать, как тот отнесётся к его плану. Ковалевский помедлил с ответом, взглянул на карту России. Смогут ли сравнительно малочисленные армии преодолеть путь, предначертанный планом главнокомандующего? Не растворятся ли они на огромных просторах Украины и России? И тут возникло другое сомнение. Деникин был осторожным консерватором, непредрешенцем. полагавшим, что все вопросы политики и власти надо решать лишь после победы, значит по мере продвижения белой армии на занятых территориях будет устанавливаться до революционный режим с губернаторами, уездными начальниками, помещиками. Земельный вопрос не решен, у крестьян станут отнимать обработанную землю, инвентарь, скот. В результате умножится случай крестьянских бунтов, вооруженного сопротивления. Это тоже вряд ли будет способствовать быстрому продвижению войск. Предполагается проведение мобилизации, осторожно осведомился Ковалевский. Конечно, приказ о всеобщей мобилизации уже подготовлен. Без земельной реформы поголовная мобилизация вызовет крестьянские волнения, Антон Иванович, не сдержавшись, сказал Ковалевский. Деникин раздражённо переёрнул плечами, нахмурился. Знаю, Ни к времени заниматься этим. Вот образуется государственность, и тогда он вынул платок и старательно вытирал его. Так вытирают деревянные столы перед праздником. Но мы не об этом говорим. Вернемся к директиве. На главном, я имею в виду ваше направление, Владимир Денисович, я намерен собрать в один мощный кулак все лучшие силы, помимо цвета армии. Корниловской, Марковской, Алексеевской, Дроздовской дивизий у вас будут конные корпуса Юзефовича и Шкуро. Кроме того, я даю вам дополнительно пять артиллерийских полков и заберу для вас у генерала Шиリングа три дивизиона броневых машин. В вооружении и боеприпасах недостатка не возникнет, а в Новороссийском порту с пароходов союзников круглые сутки выгружаются необходимое для армии. Деникин чуть усмехнулся, и можно не сомневаться, чем энергичнее мы будем наступать, тем лучше будет снабжение. Деникин говорил уверенно, было видно, что всё им давно продумано, но Ковалевский продолжал уточнять. Антон Иванович, а почему вы не подключаете к наступлению на Москву группу войск генерала Шилленге? После взятия Крыма Шиллинг выступит в направлении Херсон, Николая и Фодеза. Мне нужны Черноморские порты. И опять Ковалевский отметил ту уверенность и четкость, с которой Деникин говорил о наступлении. И план, им предлагаемый, стал казаться заманчивым. А Деникин продолжал: «Хочу обратить ваше внимание, Владимир Зиновьевич, еще на некоторые важные обстоятельства. Они, на мой взгляд, будут способствовать успеху наступления.» Он взял со стола папку, открыл её и прочитал. Установлены прочные связи с антибольшевистскими подпольными организациями на Украине и в ряде городов России. Саботаж, диверсии, террор и по мере приближения наших армий вооружённые выступления. Таковы задачи этих организаций. Наиболее значимой из них является тактический центр. Он имеет отделения во всех крупных городах России. Но руководство находится в Москве. В решающий момент нашего наступления на Москву военные силы центра захватят Кремль, правительственные учреждения, Хадынскую радиостанцию, по которой будет объявлено о свержении советской власти. "Ну это уже фантазии", подумал Ковалевский, зная, какие из наших офицеров и интиллигентов-конспираторы проболтаются на первом углу. Не большевикам чита. Те опытные тюрьмой выученные. Ковалевский своим обострённым чутьём фронтового генерала понимал, что идти на соединение с Колчаком было бы более разумным решением, чем наступление клином на далёкую Москву. Веяло авантюрой. Но чем чёрт не шутит, если красные начнут в панике бежать и распадаться, а это было вполне возможно, то он, Ковалевский, первым введет в Кремль Движение же на Восток Колчаку не сулило таких заманчивых перспектив, и он был искренним, когда в завершении разговора сказал то, чего так ожидал от него так добивался Деникин, постараюсь оправдать доверие, мне оказанное, ваше превосходительство. Никто из них не догадывался тогда, что эта беседа была первым шажком на пути к трагедии белого воинства. Два дня спустя Ковалевский добрался наконец из Екатеринодара в Харцыск и из одного вагона переселился в другой, в штабной салон вагон. Эти два дня он пил и предавался радужным мечтам. С раздражением подумал он о том, что пол жизни провел в вагонной скучности. Диван, кресло, письменный стол, еще стол с ворохом карт занимали почти все пространство. Штабной поезд стоял в тупике. Изредка тяжело вздыхал паровоз, приказано было держать его под парами. С часу на час здесь ждали добрых вестей от генерала Белобородова, дивизия которого неделю назад двинулась из-под Луганска на Бахмут. Однако наступление развивалось совсем не так, как первоначально предполагал командующий, и от того он нервничал. Унылые станционные постройки Хорцыска. Затянутые завесой знойной пыли, навивали тоску. Владимир Зиновьевич Ковалевский был военным до мозга костей. Более того, он принадлежал к потомственным военным. Предки его по мужской линии воевали под Нарвой, Полтавой, у стен Кёнигсдорфа и Кольберга, форсировали Ларгу и Кагу, брали штурмом Измаил и Снготарский перевал, бились на Бородинском поле. и на бастионах Севастополя гибли, обороняя Порт-Артур. В семье Ковалевского не было своего летописца, иначе историю русской армии он мог бы изучать не по трудам учёных, а прослеживая судьбы своих дедов и прадедов. Радному делу Ковалевский был предан всей душой, гордился своей прославленной родословной и уже в Кронштадтском корпусе стремился изучить досконально военные науки. Вот почему он вполне заслуженно считался в среде офицерства авторитетом, хотя ничего не понимал в политике. И вообще с солдатами, Христосов с ними и даже выпивая по чарке, был бесконечно далёк от них и не разбирался в их настроениях. Значение происходящих в России после февраля событий Ковалёвский тоже не понимал, лишь смотрел с ужасом, как отразились эти события на сражающейся на германском фронте армии весь её огромный организм хоть и имевши не палатки, но всё же действующий, повинующийся вдруг стал на глазах разваливаться уставшая армия рвалась домой толпы дезертиров, митинги, солдатские комитеты он жил тогда с ощущением неотвратимой катастрофы ибо то на что он потратил всю свою жизнь становилось бессцельным не нужно. Временное правительство по сути отменило дисциплину, заменив её иноначали комитетским голосованием. Офицер оказался не у дел. Потом, после октября 17 года, когда открылась возможность снова действовать, он сделал выбор и до сих пор считал его правильным, хотя бы потому, что этот выбор являлся, по мнению Ковалевского, единственным, ради чего стоило ещё жить и бороться. А в минуты, когда охватывала тоска, разочарование, вручал русское лекарство удочка. Задрожали зеркальные стёкла салон вагона. Два паровоза, почти скрываясь в облаке пара, протащили мимо тяжёлый воинский состав с тормозных площадок с любопытством смотрели на окна часовые. Растегнув воротник мягкого кителя, Ковалевский сел за стол и начал просматривать бумаги. Чем больше он вчитывался в них, тем еще больше раздражался. В прием не опять напутали, подсунув командующему вместе с безусловно важными документами какую-то малозначимую чепуху. Сначала с привычной тщательностью военного человека пытался вдумываться в ненужные письма и рапорты, но вскоре отбросил карандаши и позвонил. Безумный тенью возник в салоне молодой подпоручик. с адьютанскими аксельбантами. Светло-зелёный офицерского сукна китель ладно охватывал его фигуру, поблескили сапоги с модными острыми носками. Смешливое лицо было по-юношески свежим. Слушаю ваше превосходительство. Что вы принесли мне, Мики? спросил Ковалевский, с трудом сдерживая гнев. Или полагаете, что дело командующего заниматься этим бумажным ворохом? Он оттолкнул на край стола толстую папку с бумагами. Покраснев от волнения, младший адъютант смотрел на своего генерала глазами столь преданными и не замутненными раздумьями, что Ковалевскому тут же расхотелось продолжать разнос. Как настоящего инструктора не превратит баллонку в бульдога, так и начальственный гнев бесилен перед безтолковщиной младших адъютантов. За долгие годы своей военной жизни Ковалевский свыкся, что такие не в меру жизнерадостные разовощёки адъютанты являются неотъемлемой частью любого штаба, как мебель. И прозвище у них всегда какие-то уменьшительные, подумал Ковалевский, глядя на младшего адъютанта Микки, и повторил про себя ещё раз: Микки. Чёрт знает что. И произнёс вслух уже не грозно, а скорее ворчливо: Потрудитесь унести эти бумаги. передойти в штаб. Ещё 4 дня назад Ковалёвский меньше всего задумывался о значимости хорошего адъютанта в своей работе. Он был доволен исполнительностью нинозоелева и умело капитана Ростовцева, но достаточно было этому винтику выпасть из отлаженного штабного механизма, как отсутствие его нарушило весь ход работы командующего. Несколько дней назад Ростовцев и приезжавший в штаб полковник Львов выехали за 30 верст в полк. С тех пор о них не было никаких известий. И без отсутствия адъютанта, причиняло Ковалевскому ряд видимых неудобств, то исчезновение полковника Львова тревожило его совсем по иной причине. Ковалевский прикрыл глаза и тут же встал перед ним юноша с тонкими чертами худощавого лица. Надёжный товарищ по юнкерскому училищу Михаил Львов. Служебные дороги у них разошлись, жизнь, правда, сталкивала их иногда в своей круговерти, но тут же разбрасывала опять до новой встречи. Но независимо от этого, они считали себя друзьями, и чем дальше тем охотнее встречались. Наверное, это воспоминания о юношеских днях, пусть наивные, но обязательно дорогие тянули их друг к другу. Но так было до тех пор, пока в 18 они не встретились в одной армии. Постоянная близость притупила радость встреч. В суматохе ковалевский всё реже и реже думал о нём. И вот теперь, когда угроза потери товарища с своей юности нависла со всей неотвратимостью, он понял, как необходимо была ему эта светлая дружба. А вдруг вспомнил, что никогда не задумылся о причинах из-за которых отстал от него вчинах, безусловно дарённый львов, и из-за опоздал он возмущением, увидел в том огромную несправедливость. Продолжая вспоминать о Львове, он с великодушием истинно сильного человека наделял друга теми многочисленными достоинствами, какими тот, может быть, никогда и не обладал. Нерешительное покашливание у двери прервало раздумья Ковалевского. Он поднял глаза, И выдымой отшудю танта, забыл отпустить. Идите, Мики. И вот что. Стук в дверь прервал его. Разрешите ваше превосходительство в салон твёрдо ступая, вошёл подтянутый, выше среднего роста, с коротко подстриженной острой бородкой на желтоватом лице полковник Щукин. А я, представьте, только хотел просить вас. Проходите, садитесь, Николай Григорьевич. Ковалевский показал на кресло возле стола. Не слышно притворив за собой дверь, ищи Смики. Проводив его взглядом, Щукин неторопливо уселся на предложенное ему место. Что-нибудь узнали? нетерпеливо спросил Ковалевский. Щукин понял командующего. К сожалению, Владимир Зинонович, ничего нового сообщить не могу. Последний раз полковник Львов и капитан Ростовцева видели возле Зареченских хуторов. А после этого Щукин развёл руками. Уже и сте полковника Ковалевскому почудилось безразличие к судьбе пропавших без вести. И он в сердцах сказал: "Странное происшествие, а о каком порядке вообще мы можем говорить, если в ближайших наших тылах люди теряются как иголка в стоге сена?" "Ничего странного, Владимир Зионович", с прежней невозмутимостью ответил Щукин. "Ваш адъютант и полковник Львова Предупреждали, что нельзя ехать к линии фронта в сопровождении всего лишь двух ординарцев. Ковалевский сидел за столом, сгорбившись, утомлённый, по-видимому, не только жарой, но и этим разговором. Что же всё-таки случилось? спросил он, не адресуя уже свой вопрос Щукину, а будто сам пытаясь разобраться в непонятном происшествии. Ковалевский думал, что Щукин промолчит, но полковник ответил: Предполагаю, что на них наткнулся вражеский кавалерийский разъезд, и они либо погибли, либо захвачены в плен красными. В глубине души Кавалевский и сам так думал, но верить этому не хотелось. А Щукин, словно бы догадываясь, о чем думает командующий, добавил: "Я поднял на ноги всех, кого только можно было поднять. Поиски продолжаются, Владимир Зиновьевич. Николай Григорьевич Щукин." возглавлял в штабе добровольческой армии разведку и контрразведку. До этого он служил в Петербургской контрразведке. С начала мировой войны занимался расследованием ряда дел по выявлению германской агентуры. Летом 1916 года перед Брусиловским прорывом Щукин был откомандирован со специальным заданием на юго-западный фронт, где и познакомился с генералом Ковалевским. осенью 18-го Ковалевский формировал штаб добровольческой армии и вспомнил о деловых качествах полковника Щукина. Щукин не обманул надежд командующего. Человек трезвых взглядов, умелый, энергичный, он повёл порученный ему отдел уверенно и чётко. Более того, в короткий срок он стал правой рукой Ковалевского, который советовался с ним по всем важным для армии вопросам. За окнами салона вагона грянула солдатская песня. Щятно отбивая шаг, мимо вагона промаршировала полурота. Донесли слова старой походной песни: "Соловей и соловей, пташечка, канаречка жалобно поёт". "Дас", протянул Ковалевский. "Вот именно, жалобно". Он посмотрел на Щукина. "Вы что-то хотели сказать, Николай Григорьевич?" "Я получил" Через чрезвычайно любопытную информацию Владимир Зинанович Щукин с изъяснением добавил: "Из Киева от Николая Николаевича". Ковалевский оживился, откинувшись на спинку кресла, с любопытством смотрел, как Щукин достаёт из папки листы папиросной бумаги. Это копии мобилизационных планов Киевского военного округа. Самые последние данные о численности 8-й, 13-й армий красных и технической оснащённости, а это сведения о возможных направлениях контрударов этих армий в полосе наступления наших войск, начал докладывать Щукин. И Ковалевский сразу же понял, какие соблазнительные возможности открывают эти донесения перед его армией упредительные удары по противнику там, где он их не ждёт. Если, если только сведения правдоподобны, за достоверность информации я ручаюсь. Понял мысли командующего Щукин Николай Николаевича, я знаю лично и давно человек сильный и не подкупный, и работает он на нас по велению сердца. Он что же входит в состав киевского центра? Ни в коем случае, Владимир Зиновьевич, ему категорически запрещено. устанавливать связь с киевским центром, чтобы не подвергать себя излишнему риску, да и пост у красных он занимает такой, что все время на виду. Ну а в прошлом, Щукин остро посмотрел на командующего, служил в лейб-гвардии его императорского величества кавалер орденов Александра Невского и Иоанна III и IV степеней. Не скрою, даже такая короткая аттестация внушает уважение. Судаля творением произнес Ковалевский. В салон вошел Мики. Ваше превосходительство, извините, вас к прямому проводу. Есть сведения от начальника тыла Марковской дивизии капитана Ерохина. По всей видимости, полковник Львов и капитан Ростовцев попали в руки банды бати Ангела. Что? Ковалевский резко поднялся из-за стола. Тут сейчас поднялся и Щукин. Они оба знали белые офицеры. Попав к батьке Ангелу, долго не живут. Батька Ангел был чрезвычайно изобретателен, выдумывая все новые способы мучительных казней для белеков.